Заметку ее корреспондента при ООН, в которой сообщалось, что впервые на работу в эту международную организацию принята советская женщина. Корреспонденция была выдержана в доброжелательном для Анны духе и привлекла внимание других сотрудников штаб-квартиры ООН. Атмосфера вокруг разведчицы в целом была благоприятной. К ней с уважением и вниманием относились как международные чиновники, так и простые нью-йоркцы. Поначалу отношение к нам со стороны простых американцев, несмотря на фолтонскую речь Черчилля, было весьма благожелательным. Американцы знали и помнили роль Советского Союза в избавлении мира от коричневой чумы, с уважением относились к советским представителям, Вспоминает Елена Александровна. «Вовсюду в витринах магазинов были выставлены портреты прославленных полководцев Великой Отечественной войны, маршалов Жукова, Рокоссовского и других военачальников. Когда мы заходили в какой-либо магазин, нас приветливо встречали, старались быстро и качественно обслужить. Однако после испытаний первой советской атомной бомбы в августе 1949 года отношение к нам стало меняться, причем не в лучшую сторону. Маккартизм набирал обороты. Его жертвами стали сотни тысяч простых американцев, придерживавшихся левых взглядов и симпатизировавших нашей стране. Кроме Анны, в советском представительстве при организации объединенных наций работало еще несколько оперативных сотрудников резидентуры, с которыми она могла свободно общаться во внеслужебной обстановке, в кафетерии, клубе, ресторане. Однако в стенах ООН, напичканных аппаратурой спецслужб Соединенных Штатов Америки, об основной работе они никогда не говорили. Поскольку автомашина была только у нее, после работы Анна забирала кого-либо из своих коллег, и они вместе ехали в Советское генконсульство. Там у Анны начинался второй рабочий день, уже в резидентуре. Вскоре сотрудник Нью-Йоркской резидентуры внешней разведки Анна получила первое серьезное оперативное задание. Я пригласил к себе резидент и сообщил, что ей поручается поддерживать конспиративную связь с ценным источником – женщиной, работающей в делегации одной из европейских стран при ООН. Она сотрудничала с советской разведкой в течение многих лет, была проверена на деле, а поступавшая от нее информация являлась крайне важной и актуальной. Однако сотрудникам резидентуры мужчинам Встречаться с ней было не с руки, так как она была замужем и имела взрослого сына. С этой женщиной Анна встречалась в стенах штаб-квартиры ООН, проводя с ней моментальные передачи. От источника поступала важная документальная информация, которую Анна отвозила в резидентуру, а затем ее там обрабатывала. В результате в центр на регулярной основе, Направлялись информационные сообщения, касающиеся позиции основных стран НАТО по глобальным мировым проблемам. Примерно один раз в полтора месяца Анна проводила с агентом контрольные встречи в городе. Как правило, они проходили в отдаленных от штаб-квартиры ООН районах города и легендировались посещением магазинов. В каком-либо крупном универмаге Анна случайно встречала коллегу по работе, после чего женщины беседовали где-нибудь в ресторанчике или кафетерии. Анна передавала агенту инструкции центра и задания на получение информации по проблемам, интересующим Москву. Такие встречи выглядели вполне естественными и не привлекали внимания со стороны американской контрразведки. Следует отметить, что в дальнейшем и сын этой женщины, находившейся на связи у Анны,